Глава восьмая. Побег. Ранее у Яны Быстровой уже были неожиданные встречи с представителями закона, даже с иностранными полицейскими. В конце концов, все непонимания и противоречия разъяснялись, но она никак не могла предположить, что на этот раз столкнется с такой непробиваемой стеной бестолкового равнодушия. Увидев, как лениво вылезает из только что прибывшего серого милицейского газика полноватые какие-то помятые и заросшей двухдневной щетиной дядьки, Яна тяжело вздохнула. «С такими, пожалуй, не договоришься», — подумала она, а вслух произнесла. насти и Маргоша, говорить буду я, вы не лезьте, иначе неизвестно, сможем ли мы выбраться отсюда». Толпа монахинь, еще недавно отдающая тихим голом при появлении милицейской машины, боязливые молча сбилась в сторону, поближе к монастырской часовне. У библиотеки остались лишь Яна, Маргоша да Иннокеня, Анастасия. Чуть дальше стояли казначей Евгений и Варвара, молча наблюдавшие за приближающейся группой милиционеров в штатском. Среди представителей закона выделялся мужчина лет 45, одетый в джинсы и мятую клетчатую рубашку неопределенных бурых цветов. Он не спеша подошел к библиотеке, окинул взглядом небольшую группу женщин, стоящих там, немного помедлил, подошел к Быстровой и пробурчал. — Где труп? — В библиотеке, — Яна указала на прикрытую дверь. — Мы там ничего не трогали, никого не впускали с момента обнаружения тела. — Это хорошо, что не пускали, — пробормотал мужчина и, оглянувшись на идущих сзади остальных своих помощников, скомандовал. — Муравьев! «Иди со мной, Ковальчук Петренко, обойти все вокруг. Сергеев, обожди у ворот, никого не впускать и не выпускать». «Скажите, а вам звонил следователь Соловьев из Москвы, из прокурату?» – начала была Яна, но мужчина, не дослушав ее, недовольно отмахнулся и, пробурчав «разберемся», вошел в помещение. Через минут пять в дверном проеме показался посерьезнейший Муравьев. Он вернулся в машину и через несколько минут вернулся, неся в руках довольно старый фотоаппарат «Кодек» со вспышкой. Входя в дом, он немного задержался на пороге и спросил, «Кто первым увидел труп?» «Мы», — откликнулась Быстрова, все втроем. «Заходите», — невесело улыбнулся Муравьев. «С вами сейчас побеседует следователь от Рыжин». «А скажите...» Шепотом поинтересовалась у Муравьева Яна, входя за ним следом в полутемный коридор библиотеки. «Очень строгий у вас начальник. А не знаете, ему недавно звонил следователь Соловьев из московской прокуратуры». Не получив никакого ответа, быстрого настроившись на худшее, вздохнула и вошла в знакомое помещение, еще недавно вызывавшее у нее восхищение старинным книжным духом, а теперь пугающее и одни неприятности. На письменном столе по-прежнему оставалось полусидеть-полулежать тело монахини Михайлы. Только глаза Михайлы стали более мутными, а черты лица заострились, и теперь казалось, что монахиня не рада побеспокоившим ее скорбный отдых людям. Отвечая на однотипные вопросы следователя от Рыжина, Яна никак не могла узнать, успел ли он поговорить с Олегом Соловьевым и совсем было потеряла надежду, когда после того, как, казалось бы, четко и исчерпывающе ответила на последний вопрос, отрыжен неодобрительно покосившись на нее, спросил. «А сюда-то вы зачем пожаловали? В монастырь? Кто вас звал? Приглашал? Насколько я понял, вы появились в монастыре сразу же после убийства настоятельницы. Так что вас привело сюда?» Поняв, что сейчас от нее зависит судьба и ее, и Маргошина в ближайшие несколько дней, Яна, набрав грудь побольше воздуха, выдохнула. «Товарищ следователь, я вас очень прошу, поговорите со следователем из Московской прокуратуры Олегом Сергеевичем Соловьевым. Он вам все объяснит про наше присутствие здесь. А что касается наших личностей, то вот наше рабочие достоверение». И она протянула следователю две корочки, свою и Маргошину. Следователь взял из ее рук удостоверение частных сыщиц и, долго рассматривая их, хмурясь и периодически хмыкая. «Ну, удостоверение сейчас можно любое купить у метро», – проворчал он. «Давайте сюда ваши паспорта, а сами пройдите в машину до выяснения». но позвольте, товарищ следователь», – возмутилась Быстрова, – «давайте я наберу номер следователя Соловьева, он вам все разъяснит». «Гражданочка», – рявкнул на нее свирепый отрыжен – «Вы что, русского языка не понимаете? Немедленно отправляйтесь в машину, пока я к вам конвой не приставил». «Но следователь Соловьев в отчаянии стал настаивать Яна. Он же работает на Дмитровке. Он должен был связаться с вашим начальством, все объяснить». «Значит, не объяснил», — вполне миролюбиво ответил отрыжен. «Так», — снова взбодрился он, — «сами пойдете в машину или вас сопроводить?» «Сами», — расстроенно произнесла Яна и повернулась к двери. В это время в помещение вошли несколько людей в грязно-белых обвисших сзади халатах. Один из них, уставшего вида лысоватый дядька, был с чемоданчиком. От него сильно разилась смесью спирта с каким-то дешевым одеколоном. Позади него шла тетка необъятных размеров. С трудом переваливаясь, словно больная утка, она равнодушно оглядела присутствующих и со вздохом направилась к столу, с которого сурово на всех взирала остановившимися стеклянными глазами сестра Михайла. третий вошедший была совсем юная девушка, одетая зачем-то в белую полотняную шапочку-таблетку. На лице ее явно читалось отсутствие интереса к происходящему и сожаление о том, что ей приходится скитаться вместе со старшими товарищами по разным больным и убитым, вместо того, чтобы общаться со сверстниками на дискотеках. Воспользовавшись небольшой заминкой, вызванной тем, что в довольно узком проходе было тяжело разойтись трем медикам и сыщицам сынокеней, Яна шепнула маргоши и Анастасии, «Следуйте за мной обе, от этого зависит ваша жизнь. Я иду, «Вы, словно мой хвост, за мной. Я бегу, и вы бегите за мной, ни о чем не думая. Понятно?» Когда Маргоша и Настя, обе вылупив на нее глаза, кивнули, Яна, подхватив спортивную сумку, вышла из библиотеки. Поглядев с крыльца на расходящихся по кильям монахинь, Яна отыскала глазами двух оперативников, медленно бродящих между деревьев рядом с библиотекой. Внезапно ее озарила мысль, от которой ей одновременно стало и страшно, и радостно. Она обогнула библиотеку, шагая уверенно и не спеша. Дерзкий план только начинал формироваться у нее в голове. За библиотекой был разбит сад. Небольшие коренастые яблоньки согнулись под тяжестью несметного количества плодов. Рядом топорщилось несколько сливовых деревьев, усыпанных темно-бордовыми ягодами. Яна нырнула под одну из яблонь и, оглянувшись, поняла, что стало невидимо для оперативников. Тогда она, махнув моргой Настей рукой, побежала, петляя между деревьями, что есть мочи вперед. Сзади слышалось напряженное сопение Маргоши, которая не любила быстрой ходьбы, а к бегу вообще относилась как к неистребимому злу. Но сегодня, видимо, поняв, что над ними сгустились неведомые страшные тучи под руководством следователя от Рыжина, Маргоша, плюнув на свои привычки, словно маленький бизончик, неслась следом за Быстровой, изредка отплевываясь от листьев яблонь, попадающих ей в раскрытый от напряжения рот. Последний бесшумно неслась инокиня Анастасия. Подобрав руками подол рясы, она умело обходила все деревья и, в отличие от Маргоши, ни разу не задела ни за одной из них. Сад закончился, и Яна, выскочив на полянку, стрельнула глазами вправо-влево и понеслась куда-то наискосок, стараясь держаться подальше от мощенной серой плитки узкой монастырской дорожки. Сначала она пересекла лужайку, потом стремительно пронеслась через узкий проход между какими-то длинными дощатыми сараями и каменной стеной, чуть не растянувшись на повороте в огромной коричнево-зеленоватой луже, не высыхавшей из-за того, что солнечные лучи не достигали ее, мешала удлиненная крыша сарая. Внезапно перед Яной, возникла кирпичная стена, увитая диким плющом. Стена была на редкость добротно выстроена, красные продолговатые кирпичи были выложены не в длину, а в ширину, что утраивало ее прочность. Здесь есть какой-нибудь пролом в стене или калитка какая-нибудь? Тяжело дыша от быстрого бега, спросила на подбежавшую Анастасию. Нет, здесь никаких проходов нет, испуганно ответила та. Покойный эконом Михайло строго следил за тем, чтобы все строения монастыря были в образцовом порядке. Она бы лучше следила за тем, чтобы не пить чужой чай. Глядишь, живая бы осталась, пробурчала Быстрова. И нам было бы спокойнее. Ну, до чего уж теперь. Побежали вон туда. Она махнула рукой в сторону большого раскидистого клёна, который почти что соприкасался с монастырской стеной. Бросив сумку рядом с клёном, Яна, поплевав на руки, вцепилась в ствол дерева и полезла наверх. Добравшись до первой крепкой ветки, она довольно ловко вскарабкалась на красно-кирпичную стену, оказавшуюся необыкновенно широкой, и уселась на нее, свесив вниз ноги. «Марго», — наклонилась она к подруге, — «давай-ка мне сумку». «Ты что, считаешь, что и я должна влезть на эту дурацкую стену?» — разъярилась вдруг Маргоша. «Бежать еще куда ни шло. Но уж по деревьям лазить — это, извини, без меня». «Хорошо». Хитро прищурилась Быстрова, принимая из ее рук сумку. «Тогда оставайся здесь и становись заложницей у вредного следователя от Рыжкина. А я участвовать в его дурацком спектакле не собираюсь». то что? Да что же это? Ладно, я полезу. Только помогите мне!» Возопила Маргоша, вспомнив неприятный разговор с провинциальным следователем в библиотеке. «Настя, помоги этой толстой курице!» – засмеялась Яна. «А я ее здесь приму» и сама быстренько лезь сюда. Когда Маргоша, шепотом матеряся и сопя, наконец оказалась рядом с Яной в верховном монастырской стене, быстрого сбросив сумку вниз, скомандовала Иннокене. «Теперь ты, Настя, давай же скорее, пока нас не застукали!» Видя, что монахиня стоит потупившись и что-то бормочет себе под нос, Яна, догадавшись, что Тара беет и не хочет покидать монастырь, рявкнула на нее. «Анастасия, очнись! Если не побежишь с нами, следующая жертва ты! Ты уже не стала трупом лишь потому, что вместо тебя отравленный чай выпила сестра Михайла. Так что не ломай дурочку, лезь сюда!» «Надеюсь, капсулка с картой у тебя?» «Да», — выдохнула Иннокене, и вдруг, решительно перекрестившись, подскочила к дереву и с легкостью кошки вскарабкалась на монастырскую стену. «Ну вот!» — одобрительно покосилась на нее Яна. — Так-то лучше. А теперь, девоньки, за мной. И она сиганула вниз, пружинисто упав на землю и завалившись на бок, чтобы удар был не слишком силен. Когда вслед за ней со стены спикировали Маргоша и Настя, Яна уже знала, что делать. Быстро набрав номер мобильного телефона мужа, она прошептала в трубку. «Дим, нас собираются арестовать, мы сбежали. Срочно садитесь с Антоном в машину и дуйте к повороту на шоссе, а мы уж как-нибудь лесом выйдем. Я хорошо ориентируюсь на местности, поэтому, надеюсь, не пропадем. Мне не звони. Я отключу мобильный, чтобы нас не запеленговали, когда обнаружат, что мы сбежали. Все, пожелай нам удачи. Да, и позвони Соловьеву, скажу что он козел, не позвонил местным, и нас хотели зацапать в кутузку. Некий следователь отрыжен. Запомни, от слова отрыжка». И оставив онемевшего от неожиданности супруга размышлять о привратностях судьбы, Яна отключила мобильный и понеслась прямо в лес. Маргоша и Настя еле поспевали за ней. Вбежав в прохладный, пахнущий сосной и грибами лес, Яна притормозила на минутку, пытаясь сориентироваться на местности». Потом, расстегнув спортивную сумку, она извлекла оттуда свои моргошины джинсы и майки. Обе наскоро переоделись, а перепуганную и постоянно бормотавшую молитву Настю они облачили в темный сарафан, который до этой минуты был на Яне. Преобразившись, трое беглянок пошли прямо в чащу леса, затем, повинуясь Яниным приказам, свернули направо, обогнули лесом поле, примыкающее к монастырю, перешли вброд мелкую, но холодную лесную речушку, вскарабкались на большой холм и присели отдышаться. «Вон!» Испуганно зашептала Маргоша, указывая рукой в сторону монастыря, где виднелись бегающие вокруг серой машины людские фигурки. «Кажется, наш побег уже обнаружен. Мама, что же мы будем делать?» «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яка спаса, родилайся душ наших!» — раздалось отчетливое бормотание Иннокене. «Господи, спаси и помилуй!» «Настя!» — остановила ее Яна. «Молодец, конечно, что молишься за нас, но думаю, что нам и самим нужно позаботиться о себе. Если вы обе отдохнули, то побежали дальше, пока эти дундуки не додумались собак по следу пустить». И, вскочив на ноги, она первая сбежала с холма. Примерно через полчаса, совершенно измученные, со сбитыми в кровь ногами и раскрасневшимися от быстрой ходьбы лицами, они, наконец, достигли небольшого перелеска, из которого виднелась часть шоссе. — Ну вот, видите, я вас вывела куда надо! — самодовольно улыбнулась Яна и, подмигнув побледневшей от страха и усталости Маргоши, радостно вскрикнула — а воны наши мужиканы и показала рукой на едва видневшуюся черную точку блестевшую на солнце это был ее автомобиль который димка припарковала у поворота ну подруги погнали азартно сказала она теперь уж чуть чуть осталось и мы спасены и словно заправский спринтер понеслась к машине